Глава одиннадцатая. Когда Ольга пришла домой, Пелагея Семёновна, уже легшую постель последние дни, она, займавшись укладкой, ложилась гораздо раньше, со слезами на глазах подала Ольге номер московских известий, где была об ней целая статья. В статье этой говорилось, что в Москве носится упорный слух, будто Леонтьева покидает московскую сцену и переходит на Петербургскую. Но, — прибавлялось к газете, — слух это так неприятен, что мы отказываемся ему верить. Если же это действительно правда, то мы поражены и даже, скажем сильнее, возмущены этим. Чем провинилась Москва, всегда безмерно любившая и баловавшая не только самую госпожу Леонтьеву, но и ее покойного отца, что она вдруг вздумала так неожиданно, без всяких на то, по-видимому, серьезных причин покидать ее госпожа Леонтьева, коренная москвичка, и от нее менее, чем от кого бы то ни было, могли ожидать мы такого поступка. Затем газета вспоминала ее отца, его горячую постоянную любовь к Москве и те блестящие предложения, которые не раз делались ему Петербургом и провинцией, и, несмотря на которое, он все-таки никогда не изменил Москве. Они думали, что его любовь и благодарность к родному городу перешли в такой же мере и к его дочери, которая до сих пор всегда была любимицей всей Москвы. Статья заканчивалась ожиданием, что госпожа Леонтьева, наверное, поспешит А этот неприятный слух, распущенный, вероятно, ее врагами, с целью повредить ей в глазах москвичей, и что в таком случае они заранее просят ее милостивого прощения в том, что хоть на минуту усомнились с ней и поверили ему. Ольга читала газету, судорожно сжимая ее рукой, и лицо ее бледнело все больше и больше. Но, дочитав, она резко швырнула ее в сторону и нервно, сжав на груди руки, взволнованно заходила по комнате. — Вот, Оленька! — с упреком сказала Пелагея Семеновна. — Что добрые-то люди говорят. — Ну и пускай, пускай говорят. — Какое мне дело? — скрикнула Ольга. — А я вот завтра же утром уеду. Пелагея Семеновна только... ахнула и всплеснула руками. Она знала, что завтра вечером, точно так же, как и в последующие еще три спектакля, Ольга должна играть, но по решительному голосу дочери и по страстно горящим на побленевшее лице глазам ее, Пелагеи Семеню показала, что Ольга не шутит и действительно способна все бросить и уехать. «Господь с тобой, Оленька!» — со страхом заговорила она. «А помнишь, что ты говоришь-то? Как это же возможно? А спектакль как же?» «А мне все равно! Все-все равно! Господи, да что же! Крепостная им, что ли? Что я себе разве не принадлежу? Сама собой распорядиться не смею!» У всего города позволение спрашивать должна. Ах, уйдите, уйдите от меня все, оставьте только. доставьте да же!» Крикнула она дико, отталкивая от себя мать. И схватив себя за голову, она вдруг истерически разрыдалась и бросилась в свою комнату. Пелагея Семеновна совсем перепугалась и кинулась за дочерью, но, увидя захлопнувшуюся перед собой дверь, не посмела войти к ней и вся в слезах, Вернулась к себе. Шум услышали Варенька и Настасья и вошли к ней с недоумевающими лицами. — Господи ты, Боже ты мой, что же это такое? — беспомощно всхлипывая, говорила Пелагея Семенна. — Да из-за чего-то они опять рассердились-то, — спрашивала шепотом Настасья. Но Пелагея Семёновна замахала на нее только руками и закивала головой на дверь в гостиную, показывая, чтобы ее притворили плотнее. Настасья на цыпочках подошла сделать это, и Пелагея Семёновна шепотом рассказала ей и Вареньке, что пишут в газетах и как Ольга приняла это. «Да уж, теперь чего ожидать, все в разлад пойдет, все напустятся», — сказала Настасья со злобой, не то на тех, которые напускались, не то на самую Ольгу, которая дорвалась до этого. «Просто не обращать на это внимания», — пренебрежительно заметила Варенька, пожимая плечами. Сказать, не обращать внимания, рассердилась на нее Пелагея Семена. Когда она, может быть, всю судьбу свою теперь погубит, так и друзья врагами станут, а клеветать человека-то недолго. Ну что ж, равнодушно возразила Варенька. На это уж надо. Но Пелагея Семеновна только еще больше рассердилась на бесчувствие своей младшей дочери. Она не могла слушать спокойно и равнодушно, как и публика, и печать, и даже все знакомые станут осуждать Ольгу. И эта первая статья так поразила и смутила ее, что она решилась опять уговаривать и упрашивать дочь не бросать Москвы, хотя бы по всем комнатам стояли уже Уложенные сундуки и больше половины мебели было распродано. — Нет, теперь уж не послушает, — сказала Настасья, безнадежно махая рукой. — И просить не стоит. Только хуже. И себе, и ее расстроите. Варенька, лучше всех их понимавшая, что переезд — Дело такое решенное, о котором и рассуждать бесполезно, послушала еще немножко материнские жалобы и ушла к себе спать. Но Пелагея Семенна и Настасья еще долго рассуждали все на ту же тему, и несколько раз то та, то другая тихонько на цыпочках. подходили к Ольге на двери и, не смея отворить ее, осторожно прислушивались, что она там делает. Оттуда слышались все те же нервные, взволнованные шаги, и когда Пелагея Семеновна уже в третьем часу ночи последний раз подошла к двери дочери, Ольга все еще ходила.